Может быть, Джори походил на Суинберна, но отец, по крайней мере, увиденными глазами и нарисованные руками среднего сына, напоминал мне персонажа Оскара Уальда, почти бессмертного проходимца Дориана грей Полотна он писал медленно, долго, но наброски умел делать с такой скоростью, что за субботний день мог заработать в Гайд-парке фунтов двадцать не меньше. «Бьюсь о заклад, отец был чрезвычайно доволен», — сказал Холмс. Он потянулся за трубкой, затем отложил ее. «Сын лорда, как французская богема, рисует богатых американских туристов и их подружек». Лестрид весело рассмеялся. «Можете себе представить, как он взбесился!» Но Джори, слава богу, не стал промышлять в гайд парке пока отец соглашался платить ему пособие в 35 фунтов в неделю. Он это называл злостным шантажом. «У меня сердце обливается кровью», – заметил я. «У меня тоже Ватсон», – согласился Холмс. «Лестрейд, быстренько охарактеризуйте третьего сына. По-моему, мы уже почти приехали». Как вскользь упомянул Лестрейд, у Стивена Халла, конечно, было больше всего причин ненавидеть отца. По мере того, как подагра усиливалась, а ум слабел, лорд хал все в большей степени поручал дела фирмы Стивену, которому в момент смерти отца исполнилось всего 28. Ответственность возлагалась на Стивена как и вина за малейшую промашку. Зато какой бы то ни был рост доходов отца не ставился ему в заслугу. Лорду Халлу следовало бы уважать Стивена, единственного из детей, проявлявшего интерес и способности к бизнесу, основанному отцом. Стивен был образцовым хорошим сыном, как говорится в Библии. Но вместо любви и благодарности лорд Халл платил младшему сыну за его достаточно заметные успехи при подозрительностью и ревностью. Много раз за последние два года своей жизни старик повторял, что Стивен – такой тип, что крал бы монеты с глаз мертвецов. «Подлец!» – воскликнул я, не в силах сдержаться. «Забудем на время о новом завещании», – предложил Холмс, снова сцепляя пальцы. «И вернемся к старым. Даже по условиям этого куда более щедрого документа, Стивен Халл имел основание для недовольства. Несмотря на все свои труды, которые не только сохраняли семейное богатство, но даже увеличивали его, ему предпочиталась лишь жалкая доля младшего сына. Кстати, кому поручалось управление фирмы по условиям завещания, которое мы пока будем называть «кошачьим»? Я внимательно взглянул на Холмса, но, как всегда, трудно было сказать, острит он или нет. Несмотря на долгие годы, проведенные с ним и множество совместно пережитых приключений, Для меня оставалось загадкой чувство юмора у Холмса.